Глава 28 занимается Оливером Твистом и повествует о его приключениях. Чтоб вам волки перегрызли глотку! прорычал Сайкс. Увидеть преследователей в темноте было невозможно, но голоса и лай собак слышались гораздо ближе, чем во время предыдущей остановки. Тобик Рекет на этот раз не стал дожидаться приятеля, а припустил дальше, что было сил. Стой, негодяй, а то! Тоби замер, как бы не был взволнован, он помнил, что пистолеты все еще в карманах у Сайкса, а получить пулю от подельника ему совсем не хотелось. «Возьми мальчишку!» – велел Сайкс. «Не стоит!» – крикнул Тоби. «Брось его и улепетываем!» Несколько секунд Сайкс колебался, но времени на раздумье и в самом деле не было. Скрипнув зубами, он накинул на Оливера плащ, Потом, пригнувшись, отбежал подальше в сторону, чтобы увести преследователей от тела И для верности, выстрелив в воздух, побежал «Вот он!» — раздалось приглушенно сзади «Он туда кинулся! Туда!» Из темноты показалось троица Запыхаясь, они достигли изгороди, окружавшей владение, и нерешительно остановились Продолжать погоню в темноте никому не хотелось. Возвращаться ни с чем было стыдно. Оспорив меж собой и решив, что их пыл охладил не выстрел, а просто слишком холодная ночь, не располагающая к погоне, они повернули-таки назад и бодрой рысцой направились к дому. Двое были слугами, обнаружившими попытку взлома, а третий – бродячим лудильщиком, попросившимся на ночлег. Постепенно светлело, ветер стал более резким и пронизывающим. Полил дождь сильный и холодный. Наконец, Оливер пришел в себя и с трудом сел. Левая рука его, кое-как обмотанная шарфом, висела неподвижно. Прошло еще немало времени, прежде чем Оливер собрался с силами и встал на ноги. Он побрел, сам не зная куда. Время от времени он почти терял сознание, и тогда ему казалось, что рядом идет Крекет или Сайкс. Ему слышались голоса и выстрелы, и чья-то рука уводила его прочь. В один из моментов прояснения Оливер вдруг увидел впереди себя дом. Когда Оливер подошел ближе, ему показалось, что он уже видел этот дом. Мальчик собрался с мыслями и... Да... Это же был тот самый дом, который хотели ограбить прошлой ночью. Ужас охватил мальчика. Если бы он мог бежать, то убежал бы, но... Сил осталась только на несколько шагов, и Оливер предпочел сделать их в сторону дома. Он распахнул калитку, прошел по дорожке и ступил на лестницу. Тут ноги его подкосились, и он сел на ступеньки. В это время... Один из слуг преследовавших грабителей, Джайлз, сидел у камина и делился впечатлениями о минувшей ночи. Другие слуги его слушали. «Послышался шум», — говорил мистер Джайлз. «И вначале я сказал себе, мне почудилось. Я решил вновь заснуть, как вдруг шум повторился. Я прислушался» сказали в голос горничные и кухарки и прижались друг к другу. Я отшвырнул одеяло, схватил заряженный пистолет и на цыпочках вышел из комнаты. Ничто не могло меня остановить. И тут мистер Джайлс вдруг вздрогнул и побледнел. «Кто-то постучал», — проговорил он, пытаясь казаться безмятежно спокойным. «Откройте!» Слуги переглянулись, но никто не выразил особого желания подходить к двери. «Пойдемте вместе!» — предложил тогда Джайлс. Выстроившись в цепочку, они потянулись к двери, разговаривая по совету мистера Джайлса очень громко, чтобы вспугнуть гостя, если он окажется незваным. В коридоре заодно дали пинка собакам, и к голосам прибавился обиженный вой. Приняв все меры предосторожности, Джайлз открыл дверь и увидел всего лишь маленького, бледного, как смерть, мальчика. «Мальчик!» — вскричал мистер Джайлз. «Что с ним такое? Постойте! Вы узнаете?» Лудильщик протиснулся вперед и вскрикнул. Он узнал Оливера. Джайлз втащил мальчика в дом, а служанки кинулись сообщать хозяйке, что один из грабителей пойман. Лудильщик взялся приводить мальчика в чувство, чтобы он не умер до того, как его смогут повесить. Джайлз, раздался голос с верхней площадки лестницы, я здесь, мисс, не пугайтесь, мисс, я не очень пострадал. Он не слишком сопротивлялся. «Тише!» — сказала молодая леди, так и не спускаясь вниз. «Вы пугаете мою тетю не меньше, чем воры. Бедняга. Он тяжело ранен». «Ужасно!» — не без самодовольства констатировал Джайлс. Молодая леди распорядилась перенести мальчика в комнату мистера Джайлса, а второй слуга, Бритлз должен был немедленно отправиться в Чертси за доктором и констеблем. «Не хотите ли посмотреть на него поближе?» Поинтересовался мистер Джайлс, словно речь шла о диковинной птице. «Нет, не сейчас», — ответила леди и с достоинством удалилась. Старый слуга посмотрел ей вслед с восхищением и любовью, а потом осторожно взял на руки Оливера.